Кир внимательно смотрел по сторонам, ища нужный отдел. Дорогой бутик с тряпками известных кутерье почти не тронут. Бытовая техника тоже никому была не нужна. Просто безумная злая сила выместила на товаре свою ненависть. Разбитые плазменные телевизоры, системные блоки, стиральные машины валялись на полу среди осколковых деталей. Кир увидел нужный отдел почти сразу. Видимо, здесь продавали охотничье и травматическое оружие. Толпа рвалась именно сюда. Количество скелетов на полу фактически утроилось. Несколько десятков людей сложили головы в давке, надеясь получить заветный ствол. Почти у всех были раздроблены кости. Видимо, толпа прошла по упавшим, вбивая их подошвами в пол. Гром, следовавший за командиром по пятам, нырнул в отдел и принялся расширить хлам, валяющийся на полу. Кир присоединился к нему. Через 5 минут из груды товара был извлечен совершенно не пострадавший спиннинг, набор блесен и несколько катушек довольно прочной лески. Они потратили еще минут 10 в надежде найти резиновую лодку, чтобы переправиться и навести мост через разрушенную часть пролета. Но, видимо, лодки нужны были взбунтовавшимся горожанам для тех же целей. Поэтому ничего похожего в отделе активного отдыха и туризма найти не удалось. Кроме двух мотков альпинистского шнура, по 40 метров каждый, ничего полезного и ценного больше не осталось. «Я на рыбалку», – вырвав у грома спиннинг, быстро заявил Вадим. «Сто лет уже не рыбачил, раньше каждые выходные на озеро. Сидишь, птички поют, хорошо». Мы все идем к мосту, остановив бурный порыв хохла заелкир. Пока ты будешь рыбачить, мы с громом и альхой пораскинем мозгами, как на другой берег переправиться. Так что собираемся. Поскольку большой Краснохолмский мост был разрушен до основания, то пришлось ехать к Новоспасскому. Именно на нем не хватало всего 10 метров покрытия. Хохол уже снаряжал спиннинг. Альха бродила поблизости, собирая дрова для костра. Кир очень надеялся, что взявшемуся за рыбную ловлю Вадиму удастся обеспечить их обедом, ужином, а если повезет, то и запасами на ближайшие несколько дней. — Что думаешь, — глядя на обрушенную секцию моста, спросил Гром. Кир задумчиво разглядывал провал. В принципе, взрывники добились своей цели — быстро переправиться здесь, не имея хорошего снаряжения, было невозможно. А если на другой стороне поставить 3-4 человек с автоматами и одним пулеметом, то переправа становилась просто нереальной. А особенно, если учитывать, что у жителей города не было иммунитета к воде, каким обладали дикие с их ведами, то переправиться можно было только на лодке. Она была как на ладони, и стрелки легко подавили бы любую попытку прорыва. Думаю, что нужно переправляться и наводить канатную дорогу, задумчиво произнес Скиф. «Потом аккуратно укладывают на нее доски. Короче, веревочный мост. Перекинуть или перетащить что-то довольно широкое при наших скудных силах довольно проблематично. Да и нет времени искать, где найти довольно плотную конструкцию длиной не меньше 12 метров. Так что, думаю, нужно лезть на ту сторону». «Что ж, идея здравая», — согласился Гром. «Один переправляется». Второй перекидывает ему веревку. Нужно только найти, где ее там закрепить. Одной частью моста станет парапет. На его арматуринах можно легко закрепиться. А вот со второй будет сложнее, подбил ток Скив. Итак, я лезу туда, ты перекидываешь мне ней веревку. А я пока думаю, как закрепить другой край моста. Все, хватит стоять, пора действовать. Как собираешься переправляться? «Стоян!» Неожиданно Кир позвал Грома по имени, но тут не возражал. «Стоян! Сейчас пустишь меня в воду, а на той опоре уцелела лесенка. По ней заберусь!» Все это Кир говорил проворно, скидывая себе одежду, кольчугу и оружие. Оставил только трусы и пистолет, которые упаковал в полиэтиленовый пакет и надежно перемотал скотчем. «Хорошим материалом для покрытия моста будут крышки столов, дверцы шкафов и прочие части мебели». Только смотри, чтобы они были не слишком тяжелые. Все, я пошел, а ты давай на поиски. До ночи мы должны переправиться. Кстати, пластик, который используется как сидушки-лавочек, тоже сгодится. Он прочен и легок. Громкий вновь принимает отдельный совет. За их спиной фактически с другого берега раздался радостный вопль хохла. Он стоял, держа в руках почти 2-килограммовую рыбину, длина которой была около полуметра. Ну вот, с обедом вопрос решили, обратно крикнул Вадим. Почистить и сварить. Жаль, конечно, картошечки с морковкой нет. Уха была бы кстати. Но рыбный бульон тоже пойдет. Продолжай, крикнул Кир и засунул пакет с пистолетом в трусы, ухватился за веревку, которую Гром для надежности привязал к какому-то металлическому штырю. Но, «Ну, удачи, пожелал Гром. Нахрен, отозвался Скиф. Я приму только успех. И скользнув по трусу к воде. Как водичка! крикнул с мостогром, увидев плывущего к лесенке Кира. Прохладно! отозвался Скиф. Кое-как взобравшись по техническим скобам, Кир перелез через парапет и отдышался. Что ж, пора начинать вторую часть операции и сделать одну половину веревочного моста. Ловлю! крикнул Кир. Гром кивнул и швырнул ему конец веревки. Через 10 минут все было кончено, но оставалось решить вопрос со второй частью. Нужно было придумать, на чем ее закрепить. Кир осмотрелся, ища что-нибудь подходящее. Низ Скиф решил закрепить на куски арматуры, торчащей из остатков дорожного полотна. Вроде он сидел довольно крепко и не должен был вырваться. А вот на чем было крепить вверх? Если на другой стороне Гром уже разобрался с этой проблемой, решив подтащить останки каркаса автомобиля и закрепить их с помощью камней и упоров, то здесь это было довольно проблематично. На этой стороне ничего подобного поблизости не было. Единственное, что радовало ведуна, что он в любой момент сможет переправиться обратно, обрубив за собой натянутые канаты. Но проблему со второй частью моста нужно было решать, и решать как можно быстрее. Кир направился вдоль улицы, ища подходящую опору. Пройдя 300 метров, в одном из дворов он увидел небольшой гараж-ракушку, замки были на месте, гараж выглядел целым. Осмотревшись, Кир нашел кусок трубы и пятью ударами сбил запоры. Открыв слегка прижавевшую крышку, он удивленно уставился на великолепно сохранившуюся тюнингованную победу 50-го года выпуска, окрашенную в зеленый металлик. На переднем капоте была великолепно выполнена аэрография, изображавшая руины Сталинграда. На какое-то время ведун замер любой с великолепной работой художника. Уж больно детально были выполнены остовы домов, разрушенная улица, подбитая немецкая техника. Машина оправдала свое имя – Победа. Как не жаль было ее портить, но сильно сомневался, что ему удастся раздобыть в Москве хоть каплю бензина. Хотя на этом танке, произведенном советской промышленностью, можно было вернуться домой. Выбив стекло и открыв капот, Кир убедился, что движок по-прежнему работает, на бензине и переделке не подлежал. «Жаль», — сказал Кир громко, словно сочувствуя машине. Была всего одна проблема, мешавшая передвижению машины к мосту, сопревшее и лопнувшее переднее колесо. Благо в багажнике была запаска и домкрат. 20 минут, и машина была готова к передвижению. Переведя рычаг переключения скоростей на нейтральную передачу и поднапрягшись, Ведун выкатил машину из ракушки. Если бы не небольшой уклон улицы, у Скифа ушло бы порядочно времени на то, чтобы доставить машину к мосту. Гром, переправившийся на его сторону моста, помог докатить машину и долго восхищался самой машиной и работой художника. Ради такого зрелища Аль-Хайха-Холл, Остались свои дела и перебрались по двум тонким шнурам, чтобы увидеть рисунок. Великолепно, восхищенно произнесла девушка. Как будто в бинокль смотрю на город. Хахо согласно кивнул. Жаль только, что невозможно эту машину завести, а то можно было бы на ней вернуться. Но художник действительно мастер. Как там с обедом? спросил Кир. Еще минут 20 и садится садиться, отозвалась Альха, хватаясь за верхний канат. Все, пошла обратно к своему котелку. Она была уже на середине, когда внезапный порыв ветра ударил девушку в спину. Нога соскользнула, и альха зависла над водой в 15 метрах от нее. «Держись!» — крикнул Кир, собираясь идти к ней. Но его жена была не из Она не растерялась и не стала тратить силы на крики о помощи. Довольно ловко перебирая руками, она добралась до противоположного края и, слегка подтянувшись, забралась на мост. Помахав мужчинам рукой, она, гордая собой, удалилась к костру, на котором закипала бедная уха, состоящая из одной рыбы. «Что у тебя с рыбалкой?» – поинтересовался Вадима Гром. «Нормальный улов», – ответил парень, переправляясь на другую сторону. «Штук 6 щучек от килограмма до трех. Думаю, еще часик порыбачу и вам помогу». И в принципе хватит дня на три, а если экономить, то и на неделю. Молодец, похвалил парня Кир. Я уже прикинул, что если рыбы закоптить, то можно сделать запасы на более долгое время. До темноты еще часов шесть. Думаю, мы сегодня успеем переправиться. Заночуем поблизости и ночью будем коптить рыбу. Что-то у меня нет желания оставаться без провианта. Все согласно кивнули. Через три часа переправа была закончена. Кир, с энергетическим бичом, быстро нарубил из пластиковых лавочек покрытия для моста. Гром, тут же раскаленный до красна в костре арматурой, прожег в них отверстия и крепил их к канатам с помощью пролоки. Обед был вкусным. альха не стала экономить и сурила сразу две здоровенные рыбины. Еще штук 10 плескались в трех ведрах, которые предприимчивый Вадим нашел в стоящих поблизости домах а вечером запечем здоровенную щуку в глине, мечтательно произнес Стоин, и я уже все придумал, сам буду готовить. Никто не возражал. Каши уже стояли поперек горла, хотелось разнообразия, вареная щука была ничего, но печеная будет еще лучше. Переправа заняла всего час и прошла без эксцессов, правда, когда все уже было закончено, Осмотр показал, что один из шнуров почти перетерся и требовал замены, которой не было. «А назад как же?» – спросил Альха. «Этой дорогой мы не пойдем», – ответил Кир. Они с громом уже утвердили маршрут. «Не забывайте, что нам нужно выяснить, что происходит с энергией. А для этого нужно попасть в храм». На ночлег расположились в подъезде одного дома. Хохол, довольно долго живший в деревне, за 20 минут собрал коптильную из подручных материалов и приступил к заготовке провизии Гром возился со щукой в сарае, где были свалены метлы, ледорубы, ломы и прочие менталь дворников. Нашлась вполне годная лопата, с помощью которой он довольно быстро накопал глины. «Ты что-нибудь чувствуешь?» Садясь поближе и обнимая мужа, спросил альха. «Ты насчет чего не понял Кир?» Ну, как вчера ночью, пояснила девушка. Нет, вокруг все спокойно. Во всяком случае, я не чувствую опасности. Быстро просканировав местность, ответил Видон. В радиусе пары километров ничего нет. А дальше сил не хватит заглянуть. И так много энергии уже потратил. Конечно, еще есть резервы, но они не бесконечны. Альха тяжело вздохнула и поднялась на ноги. За эти два дня, проведенных в Москве, Она поняла очень много. Например, ей стала близка тоска, с которой Кир и Гром смотрели на мертвый город. До этого она никогда не бывала здесь, но даже сейчас это был один из самых красивых городов планеты. Брошенный, разрушающийся, но все еще прекрасный. Конечно, она, в отличие от своих спутников, переживала не так сильно, но ей тоже было грустно находиться в этом красивом мертвом городе. Кир вошел в одну из квартир, находившихся на личночной площадке, и стал смотреть в окно, выходящее на Москву реку. Солнце почти село, вода пылала, она была красной, словно это было вовсе не H2O2, а кровь, и даже не кровь, а руда, как называли ее славяне. Только здесь Кир начал осознавать бессмысленность оплотов. Они были рудиментными отростками цивилизации, бесполезными и никому не нужными, кроме тех, кто прятался за их стенами. Вокруг них был уже совсем другой мир, и только кучка людей, цеплявшаяся за старое, пыталась жить так, как жили до того, как вода стала ядом. Оплоты не развивались, они медленно умирали. Не было торговли и конкретных территорий, примитивная экономика, отсутствие внешних контактов. Изначально подобный сценарий был обречен так не восстановить цивилизацию.